Глава двадцать пятая. Зеркало. «Хар!» – рявкнул жнец. «Никак!» – развел руками азиат, которого танк обозвал Джеки Чаном. «Тогда ходу!» «Стойте!» – быстро сказала шпилька. «Дальше с клацевкой. Железные ящики. Винтовочным калибром пробиваются. Там можно устроить ловушку для зараженных». «Да ее за находчивость окрестил!» С кривой ухмылкой обернулся к танку жнец. «За смелость, граничащую с дуростью!» — хмуро откликнулся тот. «Тем более ходу!» Обратный путь не занял много времени. Людей на галереях сильно поубавилось. Зато добавилось трупов, как обнаженных, так и одетых. «Уходим, уходим!» В два голоса кричали танк и шпала, встречающимся по пути живым. Впрочем, подгонять никого не требовалось. Несшаяся из недр база урчания действовала на людей лучше всяких приказов. Внизу народу тоже поубавилось. Только несколько шибко обозлённых доноров всё ещё разбирались с остатками охраны. "Валите отсюда!" крикнула им Шпала. "Быстрее!" Как ни странно, её послушались беспрекословно. Видимо, богатыршу, оставшиеся знали и уважали. Спустившийся с противоположной стороны Жнец провёл их взглядом и кивнул. Кречь, тащившая на себе живо, выскользнула следом за имонными. За ним отправились Шпала, Бродяга и Градус. С нашей стороны все, коротко проронил Жнец. У нас тоже чисто. Держа противоположный выход с фермы на прицеле, отрепортировал танк. Хан! Мне двойную дозу кололи, без вариантов, развёл руками Азиат. Танк, прикрывай, распорядился Жнец и вытолкнул шпильку за дверь. А в следующую секунду на территорию фермы выбежали заражённые. Хан! заорал Жнец. Никак! Гром охнула винтовка в руках танка, выплёвывая 9 г свинца навстречу бегущему первым лотерейщику. Шпилька стиснула кулаки, зажмурилась и изо всех сил потянулась к Хану. Она не была уверена, получится ли использовать дар Стронга, пока он сам находится под действием того же препарата, что и все доноры. Но, судя по тому, как надеялся на этот даржнец, выбора попробовать или нет у неё не осталось. Кто-то подхватил её под руку, подошил прочь. Шпилька вырвалась И нужно быть как можно ближе к азиату. Чем дальше, тем сложнее. На висках выступил пот, в глазах поплыло от усилий, но капли жидкости с глаз скатывались хана, как она ни старалась. Шпилька смутно видела обожжённую спину методично отстреливающего заражённых танка. Видела обезобразенные морды несущихся к нему зомбаков. "Бегом, бегом!" орал над её ухом жнец. "Где там этот чёртов склад?" Им не уйти. Эта шпилька понимала со всей отчётливостью. Бегуны лотереечки где-то там за их спинами, судя по характерному дробному топоту. Есть и топны. А у stronгов одна винтовка на всех. Пригнитесь. Шпилька рухнула на пол, даже не осознав до конца, почему команда была отдана женским голосом. Подняла голову и с удивлением увидела стоящую в метре от неё Ли. Пошли, пошли, прикрываю, крикнула блондинка и дважды выстрелила. Опрашивать никого не пришлось. Стронгира, сосредоточившись в стороны, помчались за спину Ли. Шпильки, чтобы не попасть на линию огня, пришлось ползти на четвереньках. Последним, пригнувшись, отступил танк. В коридоре отстреливаться стало легче. Часть заражённых вместо того, чтобы преследовать уходящих, сосредоточилась на пожирании трупов. А те, кто всё-таки предпочли погоню за живой добычей, были вынуждены толпиться в довольно узком проёме двери. И стали едва ли не идеальными мишенями. Кречь, жив, шпала, градус, бродяга, шпилька. Бегом наружу. Предупредите наших, пусть готовятся бить из всех орудий. Хан, пытайся. Жмнец, уходи тоже. Как-то очень спокойно сказал танк, падай на колено за спиной Ли. Да, разбежался. Ххотнул тот, выхватил у Ли вторую винтовку и рявкнул. Что стало? Тоже вали отсюда. Ли схватила блондинку за запястье шпилька Внешники, которых мы на складе перестреляли, там ещё пара пистолетов должна была остаться, если никто не подобрал. Я замолчала, почувствовав, как капли жидкого стекла неуверенно переползли на руку Ли. В ящиках хевка. Если рассыпать её по полу, заражённые за нами не пойдут, быстро добавила шпилька. Нам главное самим успеть пройти. А эти прямо так и будут стоять и ждать. Ага. пептических микналоли. Может и будут, пробормотала Шпилька, смотря что за дар у Хана. Что? не поняла блондинка. Какая разница? Хан под дозой, как и мы все. Пока она не выветрится, никакие дары мы использовать не сможем. Зато смогу я. Не уходи далеко. Твой дар тоже может понадобиться. Отпустив руку ничего не понимающей блондинки, Шпилька уверенно шагнула к муру мазяту, положила ладонь ему на плечо. проигнорировав удивлённый взгляд, закрыла глаза. Добраться до Дара Хана оказалось в разы тяжелее. Сказалась двойная доза. Но физический контакт помог и тут. Неохотно, туго, но дело сдвинулось с мёртвой точки. Шпилька осторожно коснулась едва заметно пульсирующего Дара. «Какой ты?» – мысленно спросила она. «Что ты можешь?» Дар запульсировал чуть сильнее. Самым краешком доступных человеку чувств Шпилька ощущала, как она отступает вместе с Ханом, ощущала его ладонь на своей. Стронг принял её касание за испуг и попытался успокоить как мог. Едва слышно, словно сквозь вату, звучали винтовочные выстрелы, а вот урчание было наоборот громогласным. Десятки голодных голосов вдруг стали понятны шпильке. Их обладатели были голодны и злы. Они были измучены людьми в чёрных скафандрах. Те не давали им еды, хорошей еды. питательной еды, держали их в клетках. Но клеток больше нет, и вот она еда. Не помои, которыми их кормили, и даже не падаль. Вкусная, настоящая, живая еда. «Но мы не еда», — мысленно возразила им Шпилька. «Мы такие же, как вы». Зараженные заволновались и остановились. «Сами посмотрите, мы такие же». Войдя в раж, продолжала настаивать Шпилька. «Вернее, не Шпилька». Рубер, окружённый стаей птунов. Именно так видели её из тронгов, заражённые. Ваша еда сзади, много вкусной еды, а впереди еды нет, ничего нет, только смерть. Шпилька представила себе танки. Поле полностью заставлено танками, чьи дула направлены на заражённых. А потом сбившихся в кучу в центре фермы чёрных, безоружных, беззащитных мучителей, еду. Еда, еда. Заволновались заражённые, то и дело глядываясь. «Там!» «Там, там!» Уверенно подтвердила шпилька. «Поторопитесь, а то придётся довольствоваться объедками». «Что это с ними?» Удивился танк, глядя на разворачивающихся обратно в сторону фермы заражённых. «Хан!» Напряжённо произнёс жнец. «Не-е-е-е!» Помотал головой не менее изумлённый азиат. «Это не я!» «Ладно, потом разберёмся!» Решил жнец. Обернулся. Секунду смотрел на хана и всем телом привалившуюся к нему шпильку. «На руки ее и уходим, пока они не очухались!» Добравшись до склада, пробежали его насквозь, не встретив никакого сопротивления. Только в конце жнец остановился, к сожалению, посмотрел на ящики с трафаретной надписью «Ф-217» и скинул отобранную у Ли винтовку. «Танк, давай-ка завалим нашим голодным друзьям выход. Сомневаюсь, что твоя крестница сможет долго пудрить им мозги». «Уррррр!» Словно подтверждение донеслось из коридора. Размеренно застучали винтовочные выстрелы, послышался шум пересыпающегося песка. Шпилька пошевелилась, приходя в себя. «Эвка!» Едва слышно прошептала она. «Я больше не могу их держать». «Все хорошо, больше и не надо. Почти выбрались!» Ободряюще прокричал ей в ухо хан. «Стоять можешь?» «Да, наверное!» Неуверенно проговорила шпилька. Хан аккуратно поставил её на пол. Выстрел и смолкли. Пусто, отчитался танк, отбрасывая в сторону винтовку. Э, у меня, ответил жнец и с удовлетворением добавил. Всё, теперь домой. Никто никуда не пойдёт. Уже в который раз за сегодня шпилька узнала говорившего по голосу. Его вовсе не обрадовала неожиданная встреча, как впрочем и Стронги. Винтовки на пол. На пол я сказал. Отошли от неё. «Решил забрать меня в свой мир и жениться?» Не удержавшись, съязвила шпилька. «Извини, ты не в моём вкусе». Обернулась. И поняла, что живой ей отсюда уже не выбраться. Как, впрочем, и Штайну. Скафандра на внешнике не было. Склокоченные волосы липли к блестящему от пота лицу. На водолазке с крохотной эмблемой змеи темнели мокрые пятна. В руках у него чернело хищными обтекаемыми формами нечто, да более похожее на привычной шпильке 203-й. Но Шпилька почему ты была уверена, что убойная сила у этой футуристической копии окажется намного больше? Да ты я смотрю, скоро заурчишь, процидил танк. И белку проглотил. Штайн истерически рассмеялся, и Шпилька вдрогнула. Таким майор она ещё не видела. Белка, ты думаешь, мы тут добычи жемчуга занимаемся, да? И копим их на случай, если заразимся. Для чего? Стать мутантами вроде вас? Да лучше сдохнуть. Что же вы, гордые такие, внутренностями нашими не брезгуете? Ядовито хмыкнула Ли. Поди богатеи немало бабла отваливают, чтобы свои дырявые кишки нашими заменить. Мы ищем лекарство от старости, от болезней, и мы его найдём. Вместо одной уничтоженной базы мы построим три новых. Исследование не остановится. Мы найдём способ получить вашу регенерацию и способность без заражения. «Рехнулся», – спокойно прокомментировала тираду майора Ли. «Бывает. Первый признак отсутствия иммунитета. Ты же понимаешь, что вон те...» Кивком показала она назад, в дверь, где уже толпились первые очухавшиеся от наведенной шпилька иллюзии зараженные. «Через авку не пройдут. А ты скоро обратишься и забудешь, как надо стрелять. Тогда-то мы тебя того, а сами просто уйдем». «Никуда вы не уйдете», – сквозь зубы просадил Штайн. «Штайн». Хорр. Хором поддержали его столпевшиеся на противоположной стороне склада зараженные. А не слишком ли много он болтает? Поймала себя на мысли Шпилька. Считает, что раз у нас не осталось патронов, то и сопротивляться мы не станем. Но ведь можно броситься на него толпой. Тогда выживут пусть не все, но большинство. Себя Шпилька, правда, к большинству причислить не могла. На прицеле Штайн держал именно ее. Осознание близости смерти уже не пугало. Шпилька слишком много раз за последнюю неделю была на краю, и как-то умудрялась выкручиваться. А вот тот факт, что на этот раз она совершенно ничего не сможет сделать для собственного спасения, наоборот, приводил в ужас. И он этот ужас не позволял ей сделать первый шаг и броситься в самоубийственную атаку. За спиной Штайна мелькнула чёрно-рыжая тень и скрылась за ящиками. Шпилька не смогла сдержать удивления. Штайн вопросительно нахмурился. «Думаешь, я куплюсь на твои гримасы?» – выплюнул он. «Не дождем!» Тень, скрывавшаяся было за ящиками, вынырнула сбоку от майора, распласталась в прыжке, с рычанием вцепилась в держащую оружие руку. Штайн заорал и рефлекторно нажал на спусковой крючок. В потолок и верхние ряды ящиков ударила очередь. Словно в замедленной съемке, шпилька увидела, как пули входят в ящики из образовавшихся пробоин тонкими струйками прямо на головы иммунных начинает сыпаться эвка. Как бросаются к борющимися с невесть откуда взявшейся тут овчаркой танк и жнец. «Ли!» заорала шпилька, вцепляясь в запястье блондинки и одновременно потянулась к собаке. Сил и до этого едва хватало на то, чтобы просто оставаться на ногах. Теперь их не осталось совсем. Шпилька рухнула на колени, потом плашмя повалилась на пол. Виски заломила так, что пришлось зажмуриться. «Давай же!» выдавила шпилька сквозь зубы. Дар блондинки остался глух. Ни одна капля жидкого стекла не перетекла ей на руку, как шпилька не старалась. Нет, не вытянуть. Она вымоталась слишком сильно. Ей бы хоть глоточек живчика, но взять его негде, да и никогда. В отчаянии шпилька потянулась к лайме, сосредоточилась. Неважно, откуда она взялась и как нашла свою хозяйку, но она единственная, кроме шпильки, чей дар не заблокирован. И она Именно она, теперь шпилька была в этом уверена. Умела защищаться от смертельного для любого иммунного кислика. Неизвестно, получится ли создать с помощью этого дара защиту от эвки, но попытаться явно стоит. Овчарка, словно почувствовав внимание, перестала тряпать рукав Притихшего Штайнера, подняла голову и в упор взглянула на хозяйку. Жидкость стекло с лёгкостью потекло к собаке, обхватила лапой, переместилась на грудь и шею. А потом Шпилька сделала то, что и сама от себя не ожидала. Мысленно оттолкнула сформировавшуюся защиту от себя, представила, как она охватывает сначала Ли и Хана, а потом добирается до танка со жнецом. Голова загудела словно колокол. Желудок скрутило острой резьью, перехватило дыхание. Шпилька крепче сжала пальцы одной руки и заскребла по полу свободной пятернёй, пытаясь остаться в сознании. Но организм отдал всё, что мог. отдал до последней капли. Сил не осталось ни на что, даже на то, чтобы просто остаться в сознании. Очнувшись, Шпилька долго не могла понять, где оказалась. Сквозь плотно сомкнутые веки почему-то светило солнце. Волосы трепал ветер, ноздрища катал запах автомобильного выхлопа, а на плече давило что-то тяжёлое и тёплое. Болело абсолютно всё, каждая клетка измученного тела. требовала живчика любой степени гадостности, еды и отдыха и категорически отказывалась повиноваться до того, как всё это получит. Настойчивым волевым попыткам пошевелиться уступили лишь веки, да и то крайне неохотно. Но стоило только заставить их хоть немного приподняться, как к лица коснулся влажный шершавый язык. "Танк, смотри-ка, очухалась. Я думала до самого Инглеса проспит". Осознание, что она больше не на базе внешников, пришло внезапно. С перепога шпилька попыталась качить, но измученные мышцы смогли выдать только болезненную судорогу. "Сиди, куда помчалась?" возмутился знакомый голос, и давление на плечи усилилось. Шпилька стиснув зубы от усилия, подняла голову и уставилась в голубые как небо, смеющиеся глаза танка. Она сидела в кузове пикапа, привалившись к крёстному. Она тот придерживал её одной рукой за плечо, не давая завалиться на бок. Вторая рука лежала вокруг талии Ли. "Привет", клубнулась ей блондинка. "Раз уж пришла в себя, может, отпустишь наконец?" Шпилька опустила взгляд и только сейчас поняла, что до сих пор держит запястье Ли. Рожала побелевшие от напряжения пальцы. "Ох", простонала блондинка и принялась растирать запястье. "Наконец-то" а потом потянулась к лежащему рядом куску брезента, замоталась в него как в тогу. «Где мы?» едва слышно выдавила шпилька. «Едем в Энгельс, а по пути завезем Ли в каменку». «А остальные?» «Большинство доноров сами выбрались. Угнали фуру с клетками, пару грузовиков и какую-то едва не разваливающуюся буханку и дали дёру. Стик знает, куда разъехались». «Ну-ну!» возмутилась Ли. «Эта буханка покрепче вашего пикапа будет. Я на ней не на один рейд ездила. Чёрт, вернусь домой, шпону с крошем, бубенцы оторву за то, что ждать не стали». Шпилька едва заметно усмехнулась и мысленно пожелала рейдерам удачи. «А лайма откуда?» Вместо этого спросила она, глядя на овчарку, спокойно улёгшуюся у её ног. «Я думал, ты с ней вместе к внешникам забралась». Удивился танк. «Нет». вкачала головой шпилька. «Я ее прогнала перед тем, как меня взяли. Я, по сути, сама сдалась. Они на меня облаву устроили. А со мной курьер был, фарт. Ему так и так в Саратов надо было. Может, лайма за ним увязалась? Может, лайма за ним увязалась?» «Ладно, потом выясню», — пообещал танк и замолчал. Вскоре пикап свернул с асфальта на разбитую грунтовую дорогу и затормозил. «Моя остановочка», — с довольным видом заявила Ли. и по кошачьей ловко выпрыгнула из кузова. «Спасибо, что подбросили». «Доберёшься?» – поинтересовался танк. «А ты заходи как-нибудь проверить», – мурлыкнула Ли. «Мне знаешь ли, тоже не помешал бы такой крёстный». Танк ухмыльнулся, а шпилька вдруг почувствовала острый укол ревности, и тут же залилась краской, заметив, что танк так и не оделся. «Не красней, подруга», – подначила её Ли. «Я бы на твоём месте...» Его уже вечером к себе в кровать затащила. Каждый день по краю ходим. Сегодня свезло, а завтра кто знает. Не теряй времени, пока оно есть. Ну всё, бывайте. Махнув рукой, Ле оттолкнулась от борта пикапа, стремительно развернулась и зашагала по грунтовке. "Она что, серьёзно?" смущённо пробормотала Шпилька. "Странно. Но только сейчас она наконец заметила, что Крёстный ещё совсем молод. Едва ли старше 30." И симпатичен. Чего уж греха таить? Ули живут просто, пожал плечами танк. Пикап вырулил обратно на асфальт и понёсся, баюкая ещё ракача двигателем. На шпильку вновь накатила усталость. Веки налились свинцом. Уже без всякого стеснения шпилька плотнее привалилась к тёплому боку крёстного и наконец-то расслабилась.